Глава двенадцатая После июньской ночи 10 числа Эдуардо жил в отречении. Впервые за свою жизнь он не желал встречаться с реальностью, хотя и знал, что сейчас это важнее, чем когда-либо прежде. Для него было бы целебней посетить одно место на ранчо, где нашел бы или, наоборот, не нашел бы доказательства, подтверждающие его самые черные подозрения о природе гостя, который зашел в его дом, когда он сам находился в конторе тревиса Потт. Вместо этого он старательно избегал этого места, даже не глядел в сторону того холмика. Пил слишком много и совершенно об этом не тревожился. Семьдесят лет жил под девизом «Умеренность во всем», и этот рецепт жизни довел его только до состояния унизительного одиночества и страха. Он хотел, чтобы пиво... Который он время от времени перемежал хорошим бурбоном, оказывало на него еще большее анестезирующее влияние. Казалось, приобрел жуткий иммунитет к алкоголю, и даже когда заливал в себя дозу, достаточную для того, чтобы ноги и позвоночник стали резиновыми, то мозг все еще оставался слишком ясным. Теперь эдуарда читал исключительно тот жанр, к которому он совсем недавно приобрел такое. Расположение: Хайнлайн, Кларк, Брэдбери, Старжен, Бенфорд, Клемент, Уиндем, Кристофер, Нивен, Зилозни. Точно так же, как когда-то обнаружил, к своему удивлению, что фантастика может быть вызывающей и наводящей на размышления, теперь он узнал, что она может быть и наркотической, лучше, чем любое количество пива, причем в меньшей степени отражаясь на мочевом пузыре. Эффект просветления и удивления или интеллектуальное и эмоциональное отупение зависел строго от желания читателя. Космические корабли, машины времени, кабины телепортации, инопланетные миры, колонизированные луны, инопланетяне, мутанты, разумные растения, роботы, андроиды, клоны, компьютеры, сочащиеся разумом, телепатия, флот военных космических кораблей, отправленный сражаться далеко в другую галактику, гибель Вселенной. Обратное течение времени — конец всего. Он терялся в этом тумане фантастики, в этом завтра, которого никогда не будет, только чтобы не думать о немыслимом. Пришелец из двери пребывал в покое, затерявшись в лесу, и дни проходили без новых происшествий. Эдуардо не понимал, неужели тому потребовалось пройти миллиарды миль космоса или тысячелетия времени только для того, чтобы завоевать Землю черепашьими шагами. Конечно, самой сутью любого настоящего и подлинного пришельца было то, что его мотивации и поступки должны быть загадочны и, может быть, даже непостижимы для человека. Завоевание Земли — Возможно, вообще никак не интересует того, кто прошел через дверь, а его концепция времени может быть так радикально отличной от концепции Эдуарда, что дни для него похожи на минуты. В фантастических рассказах существовало три вида пришельцев. Хорошие, в общем, желали помочь человеку достичь полной реализации своего потенциала как разумного вида, чтобы тогда уж им сосуществовать как приятелям и делить вечные приключения. Плохие хотели поработить человечество, употребить его на обед, отложить в него яйца, поохотиться на него ради спорта или уничтожить из-за трагического непонимания или же по одной только злобности натур. Третий и реже всего встречающийся тип пришельцев был неплохим, плохим, не хорошим, но настолько чужим что его цели и предназначения были для человечества так же загадочны, как и существование Бога. Этот тип обычно оказывал человеческой расе большую услугу или причинял жуткое зло, просто проходя мимо, по краю своей галактической трассы, как автобус проезжает сквозь колонны деловитых муравьев на дороге. Они даже не осознавали встречи того, что она как-то повлияла на жизнь разумных существ. эдуарда ничего не знал о дальнейших намерениях существа-наблюдателя в лесу, но инстинктивно ощущал, что на личном уровне тот не желает ему добра. Оно не искало вечного товарищества и не желало делиться приключениями. Оно не пребывало в блаженном неведении о его существовании, так что к третьему типу пришельцев не относилось. Оно было странным и недоброжелательным, и собиралось рано или поздно убить его. В рассказах добрые пришельцы численно превосходили злых, фантастика в основном была литературой надежды, но пока длились июньские теплые дни, надежды на ранчо Квотермеса явно было меньше, чем на страницах этих книг. После полудня 17 июня, когда Эдуардо сидел в кресле гостиной, потягивая пиво и читая Уолтера Миллера, зазвонил телефон. Он отложил книгу, но не пиво, и прошел на кухню, чтобы снять трубку. Тревис Поттер сказал Мистер Фернандес, вам не о чем волноваться. Не о чем. Я получил из гослаборатории результаты тестов с образцами ткани этих енотов они не были инфицированы. — Но они точно умерли, — зло сказал Эдуарда. Не от бешенства и не от чумы, Ни от чего такого, что можно назвать инфекцией или что передается через их укусы и блох. Вы сделали вскрытие? — Да, сэр. Так что их скука убила, что ли? Поттер помолчал. Единственное, что я смог найти — воспаление и сильное разбухание мозга. Хотя, как вы говорите, это не было инфекцией. Не было. Ни ран, ни нарывов или гноя. Просто воспаление. И чрезвычайное увеличение. Чрезвычайное. Может быть, гослаборатория сможет протестировать мозговую ткань? Мозговая ткань входила в тот набор, что я послал им в первый же раз. — Понятно. — Я никогда не видел ничего подобного, — сообщил Поттер. Эдуарда ничего не сказал. — Очень странно, — продолжал ветеринар. — Их больше не было? — Мертвых енот? — Нет, только три. Я собираюсь провести некоторые токсикологические исследования. Посмотреть, не имеем ли мы здесь дело с ядом? — У меня нет никаких ядов. — Это может быть промышленный токсин? — Может быть. — Да здесь, черт возьми, нет никакой промышленности. — Ну, тогда природный, — Эдуардо сказал. — Когда вы их вскрыли... — Да, то... Открыли череп и увидели воспалившиеся и распухшие мозги. Очень сильное давление даже после смерти. Кровь и спинно-мозговая жидкость била струей, когда я распилил череп. Живой образ. Извините. Но поэтому у них были выпучены глаза. Так вы просто взяли образцы мозговой ткани или... Да? Действительно вскрывали мозг. Я действительно провел церебротомию двум из них. Вскрыли целиком им мозги? Да. И ничего не нашли. Только то, о чем я уже вам сказал. И ничего необычного. Озадаченность у молчания Поттера была почти слышимой. Затем он спросил. А что вы думали, я должен был найти, мистер Фернандес? Эдуарда не отвечал. Мистер Фернандес, что с их позвоночником? Спросил Эдуарда. Вы осматривали их позвоночник по всей длине? Да, осматривал. Вы нашли что-нибудь присоединенное? Присоединенное? Повторил Поттер. Да. Что вы имеете в виду? — Ну, могло выглядеть... Могло выглядеть как опухоль. — Выглядеть как опухоль? Ну, скажем так, опухоль. Ну, что-то в этом роде. — Нет, ничего похожего. Вообще ничего. Эдуарда отнял трубку телефона от своего рта на время, достаточно долгое, чтобы глотнуть немного пива, когда он снова поднес ее к уху то услышал слова тревиса поттера знаете что то что не сказали мне ничего такого о чем бы я знал солгал эдуард ветеринар на время умолк может быть он сам посасывал пиво затем если вы наткнетесь еще на таких животных то позвоните да не только енотов хорошо — Вообще, любых животных? — Конечно. — Не трогайте их, — сказал Поттер. — Не буду. — Я хотел бы увидеть их прямо там, где они найдутся, — как скажете. — Что ж... — До свидания, доктор. Эдуардо повесил трубку и пошел к раковине. Он поглядел за окно, на лес вверху склона заднего двора к западу от дома. Подумал как же долго ему придется ждать. У него была смертельная болезнь ожидания. — Ну, — сказал он тихо спрятавшемуся в лесу наблюдателю, — он был готов, готов к аду или небесам или вечному ничто, ко всему, что не явится. Но он не боялся умереть. Его пугало только, как умрет. Что ему придется выдержать? Что с ним сделается в последние минуты или часы его жизни? Что он может увидеть? Утром, 21 июня, когда Эдуарда завтракал и слушал мировые новости по радио, то поглядел вверх и увидел на окне северной стены кухни белку. Она сидела на оконной раме и глядела через стекло на него, очень спокойно, пристально, как еноты. Он смотрел на нее некоторое время, затем снова сконцентрировался на своем завтраке. Каждый раз, поднимая голову, видел, что белка по-прежнему на своем посту. Вымыв посуду, он подошел к окну, пригибаясь, и оказался лицом к лицу с белкой. Только стекло было между ними. Зверь, казалось, не встревожило подобное бесцеремонно близкое рассматривание. Постучал ногтем по стеклу прямо перед мордой белки. Зверь не шелохнулся. Поднялся, открыл щеколду и начал приподнимать нижнюю часть фромоги. Белка соскочила с рамы и прибежала в боковой двор, где развернулась и снова уставилась на него. Эдуарда закрыл и запер на задвижку окно и пошел наружу, сидеть на переднем крыльце. Две белки уже были здесь, в траве, ожидая его. Когда Эдуардо сел в кресло-качалку из орешника, одна из маленьких тварей осталась в траве, но другая взобралась на верхнюю ступеньку крыльца и продолжила наблюдение за ним с этого угла. Той ночью, лежа в кровати в своей снова забаррикадированной комнате, пытаясь заснуть, он слышал, как белки носятся по крыше. Маленькие коготки царапали кровлю. Когда он, наконец, заснул, ему приснились грызуны. Следующий день, 22 июня, белки оставались с ним у окна во дворе на крыльце. Когда он вышел прогуляться, они следовали за ним на расстоянии. 23 третьего было то же самое, но утром 24 четвертого он нашел мертвую белку на заднем крыльце. Сгустки крови на ушах... Высохшая кровь на ноздрях, глаза, вывалившиеся из впадин. Он нашел двух других на дворе и четвертое на ступенях переднего крыльца всех в таком же состоянии. Они выжили под контролем больше, чем енот. Очевидно, что пришелец учился. Эдуардо решил позвонить доктору Поттеру, но вместо этого собрал четыре тельца. И перенес их в центр восточного луга и бросил в траву, где любители падали, могли их легко найти и пожрать. Подумал еще о воображаемом ребенке на далеком ранчо, который мог видеть фары Чароки две недели назад, когда он возвращался от ветеринара. Напомнил себе, что обязался этому ребенку или другим детям, которые действительно существуют, рассказать Поттеру всю историю. Он должен попытаться ввести власти в курс дела, даже если для того, чтобы ему кто-либо поверил, придется пережить бесполезные и унизительные обследования. Может быть, это было от пива, которое все еще глотал с утра до вечера, но он больше не мог испытать чувство общности, которое пережил в ту ночь, всю свою жизнь провел, избегая людей, и не мог в один миг найти в себе желание слиться с ними. Кроме того, все изменилось, когда он вернулся тогда домой и нашел свидетельство присутствия гостя, крошащиеся шматки земли, мертвых жуков, земляных червей, полоску голубой ткани на углу дверцы плиты. Он в ужасе ожидал следующих ходов в этой части игры, все еще отказываясь размышлять о ней, немедленно блокируя любую запрещенную мысль, которое возникало в его измученном мозгу. Когда, наконец, эта страшная схватка произойдет, он не сможет разделить ее с незнакомыми людьми. Ужас был слишком личным, предназначенным для него одного — ощущать и терпеть. Он все еще записывал в дневник происходящее, и в желтом блокноте появился отчет о белках, но нежелание, Не сил фиксировать свои наблюдения так же детально, как делал это вначале, у него не осталось. Писал так сжато, как возможно, не отбрасывая ни одной имеющей отношение к делу информации. Считая всю свою жизнь, ведение дневника обременительным, теперь он был не способен прекратить это. Пытался понять пришельца, записывая все это. Пришельца и себя. В последний день июня он решил съездить в Иглс-Руст, купить всякой бакалеи и других продуктов. Теперь, когда он считал, что живет глубоко в тени неизвестного и фантастического, ему казалось, что каждое светское действие — готовка пищи, заправка постели каждое утро, покупки, какая-то бессмысленная, пустая трата времени и сил. Абсурдные попытки приделать фасад нормальности к существованию, которое было искаженным и странным. Но жизнь продолжалась. Когда Эдуарда вывел чероки из гаража на дорожку, большая ворона соскочила с перил переднего крыльца и пролетела над капотом машины, широко размахивая крыльями. Он нажал на тормоза и остановил мотор. Птица парила высоко в серо-пятнистом небе. Позже, уже в городе, когда Эдуардо вышел из супермаркета, толкая впереди себя тележку с покупками, ворона сидела на капоте его автомобиля. Он подумал, что это та же самая птица, что встретилась ему меньше двух часов назад. Она оставалась на капоте, разглядывая его через ветровое стекло, когда он пошел к задней части Чероки и открыл багажник. Пока он запихивал сумки за заднее сиденье, ворона не спускала с него глаз. Она продолжала смотреть и тогда, когда Эдуарда отогнал пустую тележку к супермаркету, вернулся и сел за руль. Птица поднялась в воздух только когда он завел мотор. Шестнадцать миль монтанской дороги ворона следовала за ним в вышине. Он мог держать ее в поле зрения, нагибаясь к рулю, чтобы глядеть сквозь верх ветрового стекла, или просто высовываясь через боковое окно, в зависимости от положения птицы, которое она меняла во время своего наблюдения за ним. Иногда она летала параллельно, сохраняя дистанцию, а иногда выбивалась вперед так далеко, что превращалась в пятнышко, почти исчезала в облаках только за тем, чтобы, совершив облет, вернуться и снова двигаться параллельно его курсу. Ворона была рядом всю дорогу домой. Пока Эдуарда ужинал, птица сидела на внешней раме окна северной стены кухни, там же, где он видел белку часового. Когда он оторвался от еды, чтобы поднять нижнюю половину фрамуги, Ворона убралась с окна, подобно белке. Он оставил окно открытым, пока не закончил ужин. Освежающий бриз сдул птицу на сумеречный лук. Но прежде чем Эдуарда доживал последний кусок, ворона вернулась. Птица продолжала сидеть на открытом окне, пока он мыл посуду, вытирал ее и ставил на место. Она отслеживала каждое его движение блестящими черными глазками. Он взял еще пиво из холодильника и вернулся за стол. Уселся на другой стул, не тот, на котором был во время ужина, а ближе к вороне. Они сидели на расстоянии, вытянутые руки друг от друга. — Чего ты хочешь? — спросил старик, удивляясь, что не видит ничего дурацкого в подобной беседе с мерзкой птицей. Конечно, он разговаривал не с вороной. Он обращался к тому что ей управляла, к пришельцу. — Ты хочешь просто смотреть на меня? — поинтересовался он. Птица глядела. — Тебе хочется поболтать? Птица подняла одно крыло и, засунув под него голову, клювом принялась раздвигать перья, как будто выклевывая блох. Глотнув еще пиво, Эдуарда произнес... Или ты хочешь управлять мною так же, как этими тварями? Ворона переминалась с ноги на ногу, встряхнулась, вздернула голову и уставилась на него одним глазом. Ты можешь вести себя, как обычная печуга сколько хочешь, но я-то знаю, что ты не такой, совсем не такой. Ворона сохраняла спокойствие. За окном сумерки уступили место ночи. Ты можешь управлять мной? Или, может быть, ты ограничен во власти, только над простыми существами, с менее сложной нервной системой? Черные глаза блеснули. Острый оранжевый клюв слегка раскрылся. Или ты, может быть, изучаешь пока экологию, флору и фауну, примеряешь, Как твоя сила работает здесь? Оттачиваешь мастерство, а? Наверное, подбираешься ко мне, так? Ворона смотрела. Знаю, что тебя нет в птице. Ничего физического. Так же, как и в енотах, вскрытие это установило. Хотя ты, возможно, помещаешь что-то в животных, чтобы управлять ими, что-нибудь электронное. Я не знаю, может быть, и биологическое. Хотя, вероятно, вас там много в лесу. Ули, гнездо. И, может быть, один из вас действительно входит в животное, чтобы управлять? Я, честно говоря, ожидал, что Поттер найдет что-нибудь странное. Личинку, живущую в мозгах енота. Какую-нибудь сороконогую тварь, которая впилась им в позвоночник. Зерно. Неземной паук. Что-нибудь. Но ты и так не работаешь, да? Он глотнул немного короны. А, хороший вкус. Он протянул пиво вороне. Птица уставилась на него поверх бутылки. Трезвенник, да? Но это я запомню. Очень любопытные твари мы, люди. Быстро учимся и хорошо используем то, что выучили. Умеем отвечать на вызов. Тебя это ничуть не волнует? Ворона подняла хвост и оправилась. Это был комментарий, удивился Эдуарда. Или просто часть имитации птичьего поведения? Острый клюв разинулся и закрылся, открылся и закрылся, но никакого звука птицы не издала. Как-то ты управляешь этими зверями с расстояния? Телепатия. Что-то в этом роде? С неплохого расстояния, в случае с этой птичкой, шестнадцать миль до игл заруст. Ну, может быть, четырнадцать миль полета вороны. Если пришелец и понял, что Эдуарда произнес скверный каламбур, то никак не дал об этом знать через птицу. Ты умен, если это телепатия или что-то такое. Но ведь точно, черт возьми, это требует кое-каких усилий. Нет? Однако ты улучшаешь свои знания об ограниченности местного рабского населения. Ворона снова занялась выклевыванием блох. Ты уже делал попытки управлять мной? Потому что если делал, не думаю, что осознал это. Это не ощущается, как кто-то лезет мне в голову. Я не видел никаких чужих образов перед глазами, ничего такого, о чем пишут в этих рассказах. Ворона занималась туалетом. Эдуардо вытряс остатки короны в рот, вытер губы рукавом. Подцепив блоху, птица спокойно поглядела на него, как будто говоря, что готова просидеть здесь всю ночь, слушая его болтовню, если он захочет. «Мне кажется, что ты двигаешься слишком медленно в своих экспериментах. Этот мир кажется достаточно нормальным для тех, кто родился здесь». Но, может быть, для тебя это одно из самых странных мест, которые ты видел. Наверное, ты чувствуешь себя здесь не очень уверенно. Ему не следовало начинать разговора в надежде, что Ворона станет ему отвечать. Это же не какой-то диснеевский фильм. Но ее продолжающееся молчание начало расстраивать и раздражать его. Возможно, потому что весь день он провел на волне пива и теперь был полон пьяной злости. Ну же, кончай тут вынюхивать. Давай. Ворона просто смотрела. Иди сюда сам. Отплати мне визитом. Ты настоящий, не птица или белка, или енот. Приходи сам. Никаких костюмов. Сделай это. Давай разберемся. Птица взмахнула крылом, раскрыв его наполовину. Ты хуже, чем ворон у По. Ты даже ни единого слова не скажешь. Просто сидишь. Что ты за тварь? Глядит и глядит. Неподвижный, неподвижный восседает ворон черный, Несменяемый дозорный. Хотя По и не был никогда его любимцем, А лишь писателем, которого читал, пока не нашел того, что его действительно восхитило. Он начал громко читать пернатому часовому, придавая словам страсть, которая обуревала рассказчика, созданного гением поэта. Светом лампы озаренной смотрит, словно демон сонный. Внезапно он осознал слишком поздно, что птицы и стих И собственные предательские мозги привели его к встрече с той ужасной мыслью, которая давила на него с тех пор, как он вычистил землю и другие остатки посещения 10 июня. В центре поэмы По Ворон была погибшая девушка, юная Ленора. А рассказчик пребывал в жуткой уверенности, что Ленора вернулась из. Эдуарда захлопнул воображаемую дверь. Перед остальной частью мысли. В приступе гнева он швырнул пустую пивную бутылку, она попала в ворону, птица и бутылка свалились в ночь, он вскочил со стула и бросился к окну.